Были на возрасте. Только мать их вдруг унес, кож бессмертный. Старший сын и просит у отца благословения искать мать. Отец благословил. Он уехал и без вести пропал. Средний сын пождал-пождал, Тоже выпросился у отца, Уехал, и тот без вести пропал. Малый сын Иван-царевич говорит отцу, «Батюшка, благословляй меня искать матушку». Отец не пускает и говорит, «Тех нет братовей». «Да и ты уедешь, я с кручины умру». «Нет, батюшка, благословишь – поеду, и не благословишь – поеду». Отец благословил. Иван-царевич пошел выбирать себе коня, на которую руку положит, тот и падет. Не мог выбрать себе коня, Идет дорогой по городу, повесил голову. «Ниоткуда взялась старуха?» Спрашивает. «Что, Иван-царевич, повесил голову?» «Уйди, старуха. На руку положу, другой пришлепну, мокренько будет». Старуха обижала другим переулком. Идет опять навстречу. Говорит. Здравствуй, Иван-Царевич. Что повесил голову? Он и думает. Что же эта старуха меня спрашивает? Не поможет ли мне она? И говорит ей. Вот, бабушка, не могу найти себе доброго коня. Дурашка, мучишься? а старухи не кучишься отвечает старуха пойдем со мной привела его к горе указала место скапывай эту землю иван царевич скопал и видит чугунную доску на двенадцати замках замки он тотчас же сорвал и двери отворил вошел под землю, тут прикован на двенадцати цепях богатырский конь. Он, видно, услышал ездока по себе, заржал, забился, все двенадцать цепей порвал. Иван-царевич надел на себя богатырские доспехи, надел на коня узду Черкасское седло дал старухе денег и сказал «Благословляй и прощай, бабушка». Сам сел и поехал. Долго ездил, наконец доехал до горы. Прибольшущая гора, крутая, Взъехать на неё никак нельзя. Тут и братья его ездят возле горы, Поздоровались, поехали вместе. Доезжают до чугунного камня пудов в полтораста. На камне надпись «Кто этот камень бросит на гору, тому и ход будет». Старшие братовья не могли поднять камень, а Иван-царевич с одного маху забросил на гору. В час в горе показалась лестница. Он оставил коня, наточил из мизинцев стакан крови, подает братьям и говорит, «Ежели в стакане кровь почернеет, не ждите меня, значит, я умру». Простился и пошел. Зашел на гору, чего он не насмотрелся. Всякие тут леса, всякие ягоды, всякие птицы. Долго шел иван заревич дошел до дому. Огромный дом, в нем жила царская дочь, утащена кошем бессмертным. Иван-царевич кругом ограды ходит, а дверей не видит. Царская дочь увидела человека, вышла на балкон и кричит ему. — Тут смотри, у ограды есть щель. Потронь ее мизинцем, и будут двери. Так и сделалось. Иван-царевич вошел в дом. Девица его приняла, напоила-накормила... И расспросила он ей рассказал что пошел доставать мать от коша бессмертного девица говорит ему на это трудно доступать мать иван заревич он ведь бессмертный убьет тебя ко мне он часто ездит вон у него меч в 500 пудов поднимешь ли его Тогда ступай. Иван-царевич не только поднял меч, Еще бросил кверху, Сам пошел дальше. Приходит к другому дому, Двери знает, как искать, Вошел в дом, А тут его мать Обнялась, поплакали. Он и здесь испытал свои силы, Бросил ухо, какой-то шарик в полторы тысячи пудов. Время приходит быть Кошу Бессмертному. Мать спрятала его. Вдруг Кош Бессмертный входит в дом и говорит. Фу-фу! Русской Коски слыхом не слыхать! Видом не видать, а русская коска сама на двор пришла. Кто у тебя был? Не сын ли? Что ты, Бог с тобой, сам летал по Руси, Нахватался русского духа, у тебя и мерещится, Ответила мать Иван-царевича. А сама поближе с ласковыми словами к Кошу Бессмертному Выспрашивает то другое и говорит «Где же у тебя смерть, Кош Бессмертный?» «У меня смерть, — говорит он, — в таком-то месте Там стоит дуб, под дубом ящик В ящике заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце моя смерть. Сказал это Кош Бессмертный, побыл немного и улетел. Пришло время, Иван Царевич благословился у матери, отправился по смерть Коша Бессмертного. Идёт дорога и много времени, не пивал, не едал, хочет есть до смерти думает. Кто бы на это время попался? Вдруг волчонок. Он хочет его убить. Выскакивает из норы волчиха и говорит: "Не тронь моего детища. Я тебе пригожусь" быть так. Иван-царевич отпустил волка, идет дальше, видит ворону. Постой, — думает, — здесь я закушу. Зарядил ружье, хочет стрелять. Ворона и говорит, — не тронь меня, я тебе пригожусь. Иван-царевич подумал и отпустил ворону. Идёт дальше, доходит до моря, остановился на берегу. В это время вдруг взметался щучонок и выпал на берег. Он его схватил, есть хочет смертно, думает, вот теперь поем. «Неоткуда!» — взялась щука, говорит. Не тронь, Иван-Царевич, моего детища, я тебе пригожусь. Он и отпустил. Как пройти море? Сидит на берегу да думает. Щука ровно знала его думу, легла поперек моря. Иван-Царевич прошел по ней, как по мосту, доходит до дуба, где была смерть Коша Бессмертного. Достал ящик, отворил заяц выскочил и побежал. Где тут удержать зайца? Испугался Иван-царевич, что отпустил зайца, призадумался. А волк, которого не убил, он кинулся за зайцем. Поймал и несет к Иван-царевичу. Он обрадовался схватил зайца распорол его и как-то робил утка спорхнула и полетела он пострелял пострелял мимо задумался опять неткуда взялась ворона с воронятами и ступай за уткой поймала утку принесла иван царевичу Царевич обрадел, достал яйцо, пошел доходить до моря. Стал мыть яичко, да и в воду. Как достать из моря? Безмерно глубь, закручинился опять царевич. Вдруг море встрепенулось, и щука принесла ему яйцо. Потом легла поперек моря. Иван-царевич прошел по ней и отправился к матери. Приходит, поздоровались, и она его опять спрятала. В то время прилетел Кош бессмертный и говорит. Фу-фу! «Русской коски слыхом не слыхать, видом не видать, а здесь Русью несет!» «Что ты, Кош, у меня никого нет!» — отвечала мать Иван-царевича. Кош опять и говорит, «Я что-то не могу!» А Иван-царевич пожимал яичко. Коша бессмертного от того коробила. Наконец Иван-Царевич вышел, кажет яйцо и говорит. «Вот кож бессмертный, твоя смерть!» Тот на коленке против него и говорит. «Не бей меня, Иван-Царевич, станем жить дружно, нам весь мир будет покорен». Иван-Царевич не обольстился его словам. Раздавил яичко, и Кош Бессмертный умер. Взяли они Иван-Царевич с матерью, что было нужно, пошли на родимую сторону, по пути зашли за царской дочерью, которой Иван-Царевич заходил вперед, взяли и ее с собой... Пошли дальше, доходят до горы, где братья иван царевича все ждут. Девица говорит, Иван-Царевич, воротись ко мне в дом. Я забыла подвенечно платье, бриллиантовый перстень и нешитые башмаки. Между тем он спустил мать и царскую дочь, с коей они условились дома обвенчаться. Братья приняли их, да взяли спуск и перерезали, чтобы Иван-Царевичу нельзя было спуститься. Мать и девицу как-то угрозами уговорили, чтобы дома про Иван-Царевича не сказывали. Прибыли в свое царство. Отец обрадовался детям и жене, только... Печалился об одном Иван-Царевич. А Иван-Царевич воротился в дом своей невесты, взял обручальный перстень, подвенечное платье и нешитые башмаки, приходит на гору, метнул с руки на руки перстень. Явилось двенадцать молодцев. Спрашивают, «Что прикажете?» «Перенесите меня вот с этой горы». Молодцы тотчас его спустили. Иван-царевич надел перстень, их не стало. Пошел в свое царство, приходит в тот город, где жил его отец и братья, остановился у одной старушки и спрашивает, «Что, бабушка, ну, в вашем царстве?» Да чего, дитятка? Вот наша царица была в плену у коша Бессмертного. Ее искали три сына, двое нашли и воротились, а третьего, иван Царевича, нет и не знают где. Царь кручиница об нем, а эти царевичи с матерью привезли какую-то царскую дочь Большак жениться на ней хочет, да она посылает наперёд куда-то за обручальным перстнем или велит сделать такое же кольцо, какое ей надо. Колдося уж кличут, клич, да никто не выискивается. «Ступай, бабушка, скажи царю, что ты сделаешь, а я пособлю», — говорит Иван-царевич. Старуха, в кою пору скрутилась, побежала к царю и говорит, «Ваше царское величество, обручальный перстень я сделаю». «Сделай, сделай, бабушка, мы таким людям рады, — говорит царь, — а если не сделаешь, то голову на плаху». Старуха перепугалась, пришла домой, Заставляет Иван-Царевича делать перстень. А Иван-Царевич спит, мало думает, перстень готов. Он шутит над старухой, а старуха трясется вся, плачет, ругает его. «Вот ты!» — говорит Самот в стороне, а меня, дуру, подвел под смерть. Плакала-плакала старуха и уснула. Иван-царевич встал поутру, рано будет старуху. Вставай, бабушка, доступай, да понеси перстень, досмотри. Да Больше одного червонца за него не бери. Если спросят, кто сделал перстень, скажи сама. На меня не сказывай. Старуха обрадовалась, снесла перстень, невесте пугала. Понравился. Такой, говорит, и надо. Вынесла ей полно блюдо золота. Она взяла один только червонец. Царь говорит. Что, бабушка, мало берешь? Да что мне много-то, ваше царское величество, после понадобится. Ты же мне дашь. Пробаяла эта старуха, И ушла. Прошло там сколько время. Вести носятся, что невеста посылает жениха за подвенечным платьем. Или велит сшить такое же, как ей надо. Старуха и тут успела. иван Саревич помог. Снесла подвенечное платье. После снесла нешитые башмаки А червонцев брала по одному и сказала, Эти вещи сама делает. Слышат люди, что у царя в такой-то день свадьба. Дождались и того дня. А Иван-царевич старухе заказал. Смотри, бабушка, как невесту привезут под венец. Ты скажи мне. Старуха время не пропустила. Иван-царевич тотчас оделся в царское платье. Выходит. Вот бабушка, я какой. Старуха в ноги ему. Батюшка, прости. Я тебя ругала. Бог простит. Приходит в церковь. Брата его еще не было. Он стал в ряд с невестой. Их обвенчали и повели во дворец. На дороге попадается навстречу жених, большой брат. Увидал, что невесту ведут с Иваном-царевичем, и ступай он со стыдом обратно. Отец обрадовался Иван-царевичу, узнал о лукавстве братьев и, как отпировали свадьбу, больших сыновей разослал в ссылку. А Ивана-царевича сделал наследником.